На самом деле, некоторые революционные аспекты учения Христа до сих пор еще идут к нам через века, говорит доктор Ледуид. Он всегда подчеркивал, сколь важна мысль, даже важнее действие, которое может последовать за ней. «Предположим, у меня возникла мысль убить соседа, но я так и не осуществил ее». Для соседа, конечно, между мыслью и действием огромная разница, он остался жив. Но если говорить о царстве, которое я создаю внутри себя, тут между мыслью и действием, которое следует за мыслью, разницы нет. Ибо с точки зрения квантового мира, о котором мы ныне узнаем все больше, мысль, несомненно, является решающим фактором, высшей реальностью. Но где-то на пути к сегодняшнему дню западные религии увязли. Какие-то книги были изъяты из Библии, какие-то подредактированы. Взгляды, противоречащие официальной позиции церкви, беспощадно искоренялись. И по мере того, как папский престол обретал все большее могущество, все дороги стали вести от Рима. Теперь христианская вера расколота на сотни деноминации и каждая из них владеет истиной в последней инстанции. Как сказала писательница Лин Мактаггар, одна из проблем организованной религии – чувство разобщенности. Хорошо быть протестантом и никем более. Или только католики знают истинный путь? Однако последние достижения квантовой физики дают нам понимание единства мира, и свою духовность нам тоже следует основать на этом чувстве единства. Горчичное зерно. Итак, горчичное зерно, размышляет Рамта. Это замечательная притча, особенно если учесть, что в те времена еще не было науки. А Иисус владел этими знаниями уже две тысячи лет назад. Как Он мог рассказать рыбакам, сборщикам податей и погонщикам ослов о квантовой физике? Кто мы есть на самом деле? Мы абсолютный ноль. И мы волны, распространяющиеся из этого нуля. Итак... Он говорил своим ученикам, что Царство Небесное не на небесах. А ведь многие сказали бы, что оно где-то там или где-то здесь. Но в действительности Царство Небесное — это горчичное зерно, наименьшее из всех зерен. Что это означает? Это означает вот что. То, чем мы являемся на самом деле. Место, где пребывает наша бессмертная сущность, где мы всегда были и будем. Наше «я» меньше горчичного зерна, а царство, в котором живет Бог, еще меньше. И эта моя сущность находится в полном согласии с квантовым миром, порождающим макроскопические медлительные искажения, называемые реальностью, считает Рамта». По мнению большинства исследователей, подлинное учение Иисуса Христа и ранней церкви наиболее точно изложено в Евангелии от Фомы. одной из книг, в свое время изъятых из официального писания. Этот документ был обнаружен в 1945 году неподалеку от египетского города Нак-Хамади. Эволюция и путь человека. Итак, мы кое-что знаем о мировоззрениях и о том, как они ограничивают наше представление о реальности. Можем ли мы теперь сказать, как влияют на нас преобладающие в обществе взгляды, сформировавшиеся под влиянием великих учений? Доктор Ледует рассказал такую историю. Это было несколько лет назад в Австралии. Я рассуждала об идее о рая и ада, И тут мой собеседник, молодой человек, лет двадцати, сказал, «Все это очень интересно, но, слава богу, я не религиозен». «Неужели?» — усомнился я. «Да», — ответил он, — «совсем не религиозен. Мои родители ни во что не верили, и я тоже вырос неверующим».